17. Императору российскому Александру IV. В ходе проведенных мероприятий выявлено большое количество нарушений 509 регламента о порядке снабжения войск в особый период. Так, из-за ненадлежащих условий хранения и транспортировки центральным управлением тыла РА были утеряны, а позже списаны значительные материальные ценности, предназначенные для снабжения флота. Проведенным расследованием выявлены виновные в преступлении, и информация передана в военную прокуратуру. По переданным материалам возбуждены уголовные дела, в том числе и на начальника Объединенного логистического центра капитана первого ранга Гольцова. Начальник контрольно-ревизионного управления личной ие ив канцелярии генерал-майор Агарков. Войска отдельной 28-й бригады тоже десантировались дисонтировались по обширной территории, совмещая непосредственно боевые действия с поиском и целеуказанием для сил орбитальной группировки. После всего, что произошло, командир бригады уже не раздумывая назначил полковника Стрельникова начальником разведки, а его друга корейца командиром роты спецназа, закрыв таким образом две довольно болезненные вакансии в штате. Друго на месте комбата 2-го полка он закрыл толковым капитаном, дав ему еще более толкового на штаба опытнейшего майора Галанина. Конечно, Галланину уже давно было пора переходить на полковой уровень, но это после Новой Европы. Офицер с пониманием отнесся к назначению, и за этот участок генерал тоже был спокоен. Подразделение десантировалось уже после того, как орбиту очистили от кораблей Демсоюза. Неожиданные союзники Алаты и прибывшие из-за барьера воины клана Красной Звезды уже так влились в структуру российской армии, что многие стали замечать смешанные парочки из алатов людей. Алатские истребители и штурмовики вот уже второй час утюжили небо Новой Европы, высматривая и подавляя зенитные батареи и центры управления. Вот-вот их должны были сменить русские пилоты на новейших 440-х сушках и 390-х мигах. Носитель сверхтяжелого класса Родина уже подходил к системе, готовый выплеснуть из своего чрева более шести сотен управляемых и девять тысяч полностью роботизированных машин. Не растягиваясь фронтом, но и не допуская скопления сил, десантники медленно обхватывали полукольцом один из основных позиционных районов вражеской ВКО. Хребет Уатта, невысокий до 400 метров, он представлял собой часть кольцевого следа от падения крупного метеорита. На самом плато в 300 километрах находилась столица Демократического союза Стар-Сити, а сохранившиеся кое-где горы использовались военными для укрепления обороны. Многочисленные пещеры, скрытые от обзора сверху площадки и прочие особенности рельефа делали позиции установленных здесь средств поражения труднодоступными для подавления силами флота разбираться со всей этой историей и предстояла 22-й бригаде. Разведка уже просочилась до господствующих высот и заканчивала устанавливать средства наблюдения и их зенитное прикрытие на шести главных пиках горного массива. Тяжелый и неповоротливый, но оснащенный всеми средствами связи и контроля боя командирский БТР-630К, был похож на невиданного морского зверя, выброшенного на берег. Стометровая сплющенная сверху туша, ощетинившаяся после посадки антеннами, имела все необходимое для работы тридцати человек, составлявших штаб бригады. Первые данные по цели указанию пришли довольно быстро управлявшей точкой два оператора засек движение в глубине одной из расщелин и сбросил координаты цели. С едва слышным хлопком ракета сорвалась с направляющих и унеслась к цели. Еще десяток точных попаданий, и демовцы засуетились, довольно быстро вычислив расположение средств наблюдения, они попытались сначала накрыть их массированным ракетным ударом. Но вооруженные тяжелыми гравидеструкторами, специально предназначенными для противоракетной и противоабордажной обороны, спецназ и разведка смолачивали широким лучом в пыль все, что приближалось на расстояние в несколько сотен метров, не давая ракетам ни единого шанса. Потом настала очередь егерей. Попытавшись сначала пробиться по тропам и напоровшись на сплошные завалы и мины, они пошли по скалам и очень скоро убедились, что и снайперы у русских тоже хороши. Управляемые пули, выпущенные из тяжелых винтовок, находили свою цель даже с шести километров. Прикрывая друг друга три десятка снайперов, останавливали любую попытку подобраться к вершинам. А тем временем артиллеристы и прикрывавший их авиаполк планомерно уничтожали все, что шевелится на всем протяжении горного хребта. Когда работа в основном была закончена, в бой пошли основные подразделения бригады, которым предстояло полностью очистить район и обеспечить площадку для массового приёма грузовой войск. Чуть южнее рота Алексея уже закончила обрабатывать свой участок и, сдав территорию прибывшим на замену десантникам, выдвигалась ускоренным маршем в сторону только что обнаруженного укреп района. Вырытая в сплошном скальном грунте подземная крепость была настоящим сюрпризом для наступающих войск. Многочисленные входы и выходы утыканные автоматическими турелями, коридоры И огромное количество войск, способных в считанные минуты атаковать и снова скрыться в подземелье. Как раз именно такую вылазку переживали попавшие под неожиданный удар части 38 бригады. Артиллерия уже отстрелялась по позициям войск Демсоюза, но из-за мощной защиты дотов и сложного рельефа особого успеха не имела. Попытка атаки была отбита настоящим полчищем боевых роботов, полезших изо всех щелей, скрывшихся, как только в воздухе появились штурмовики. Вторая рота, двигаясь ускоренным маршем, подошла к самому краю обозначенной на тактических планшетах подземной крепости. Голубинное зондирование выявило лишь общие очертания укреп района и прилегавшего скального массива, так что о карте приходилось только мечтать. В секторе Алексея оказались кусок степи и неглубокий каньон с речкой, протекавшей по извилистому руслу, а главные сооружения крепости были, по всей видимости, под возвышавшимися в полукилометре горами. Но лезть туда белому не хотелось категорически, потому что в таком случае за спиной оставалось неясное количество выходов, и был реальный шанс угодить в клещи. Что надумал, протиснувшись в командирский бетер Николай посмотрел на экран, где Алексей то так то эдак крутил объемную проекцию крепости. Да ничего не надумал. Капитан нахмурился. Это же не карта, а так пятно в объеме. Там, где тридцать я колупается, еще есть данные по огневым и возможным коммуникациям, а у нас и того нет. А проводить разведку боем а вот этого нам точно не надо, подтвердил позицию ротного заместитель. А может, как-то попробуем вскрыть? Попросим орбитальников? Ну и будет тут одна большая яма. Даже если коридоры вскроют, нам туда без спецснаряжения никак. Там же турели на каждом метре. Что предлагаешь? Демонстрацию активности, пока наши не дозреют до полноценного удара сверху? Не знаю. Алексей мысленно перебирал вооружение роты. Борт один. Сенга. Алатка отозвалась мгновенно. Сенга на приеме». Сенга, а нет ли у тебя на пилонах чего-то противобункерного? Такого, чтобы развалить нет? После короткого размышления ответила жрица. А какое есть? Заинтересовался белый. Только если выдавить их наружу, задумчиво произнесла пилотесса. Это как? Ну как, она удивилась. У меня две таёрон на пилонах. А поподробнее? Подробнее? Ракеты зарываются в грунт, прожигая породу перед собой облаком реакции холодного распада. Попав в воздушную коверну, электроника анализирует ее, и если это искусственное образование, подрывает заряд Арон отравляющего вещества. Не совсем, уточнила Арона. Скорее очень вонючего просто вонючего. Алексей, не раз переплывавший в училище бункер с нечистотами, разочарованно вздохнул. Не просто, а очень вонючего, повторила Рона. Дышать можно только в системах закрытого типа, никакие фильтры не спасут. Отсекут пораженный участок заслонками и всех делов, подал голос Николай, слышавший разговор газ несут несколько десятков тысяч микроботов. Они разнесут его сначала по всему убежищу и только потом инициируют подрыв. Кроме того, вещество имеет высокую степень проникновения по микропорам, так что, я думаю, и заслонки тут не помогут. Так чего ждем? — Николай пожал плечами. Приказа командира, спокойно ответила Аладка. А ты Заместитель посмотрел на Алексея. "А я что? Тоже сам по себе", буркнул Белый, коснувшись иконки вызова командира батальона. "Чего тебе?" В облачке проекции возникло усталое лицо майора Тихонова. "Сергей Сергеевич, тут поступило предложение долбануть по бункеру ОВ раздражающего действия". "А откуда у тебя такое?" майор подозрительно нахмурился. Союзники на хвосте принесли, коротко ответил Алексей. Жди, буркнул майор и отключился. Через пару минут на связь вышел исполняющий обязанности командира бригады подполковник Анисимов и долго выяснял все нюансы применения ОВ. Еще через пять минут из принтера вылез тонкий пластиковый листок с письменным приказом о применении ракет. Вот даже как. Довольно крякнул Николай и уже потянувшись к выходу, внезапно остановился. Ты соседей-то предупреди. О чем?» Капитан оторвался от изучения приказа и непонимающе обернулся в сторону Зама. Ну, догадайся!» угадайся широко улыбнулся. Сейчас мы их там немножечко потравим, а потом они полезут из всех щелей. Скафандров-то у них не на всех. Да и не комплектуются подобные сооружения с скавами, а если полезут разом, то и у нас, и у восьмой будут проблемы. Так командование же. Ты звякни. Ласково произнес опытный в хитросплетениях службы Николай. Рука-то не отвалится, а я пойду наших расставлю. Если толпой попрут, то нас сметут на раз-два. Когда Алексей вылез наружу, рота уже вовсю занималась тем, чего не делала никогда, а капывалась. Утрубно свистя турбинами танки, выдвинув противоснарядный щит, словно бульдозеры сгребали верхний слой грунта вместе с камнями, образуя бруствер, а саперы, размотав детонационный шнур, делали позади него длинную канаву, которую солдаты уже вручную приводили к нужной форме. Неукоснительно исповедующий принцип, что лучше быть параноиком, чем трупом, Николай организовывал оборону по всем правилам. С легким хлопком свисевшего в небе штурмовика, сорвались две ракеты и оставляя едва видимый след, ушли к земле. Два фонтана из пыли отметили места их падения. Только в отличие от обычных ракет, фонтаны и не думали о падать. Меньше минуты понадобилось хитрому оружию, чтобы преодолеть 100 метров скалы и 10 метров бетона, отделявшие бункер от поверхности. Первая попала в технический коридор и расплескав мириады крошечных, похожих на шарики ртути микроботов, начала прогрызать дорогу на уровень ниже. Вторая, исключительно удачно прогрызшая дорогу в шахту вспомогательного лифта, выбросила свое содержимое в самом низу. На глазах у изумленного механика по коридору прокатилась серебристая волна, оставив на стенах и полу сверкающий словно капли ртути шарики. Через 30 минут помещение бункера разом наполнились едкой, удушающей вонью. От нее не спасали ни противогазы, Ним мгновенно захлопнувшиеся забрала шлемов, в которые была одета дежурная смена, так как даже ничтожное количество уже попавшее в дыхательные пути вызывало приступы рвоты и резь в глазах. Всё же дежурная смена успела нажать клавишу аварийной эвакуации и первыми наружу выбралась орда боевых роботов. Основной удар пришелся по запирающим вход в ущелье десантникам 38. -й. Не знающие страха смерти роботы все валили и валили нескончаемым потоком, будто надеясь проломить своими металлическими телами стену огня. Несмотря на то, что к делу подключились штурмовики и артиллерия бригады, отдельным роботам все же удавалось подобраться ближе. И то тут, то там начали вспыхивать скоротечные схватки людей и механических созданий. Жарко было и на позициях роты Алексея. Здесь, отвлекая силы на другом участке ложной атакой из роботов и низового персонала, прорывалось командование бункера под прикрытием тяжелых роботов Балрок и Огненный демон, создававших перед собой сплошную стену огня, двигались несколько десятков тяжелых танков, которым были нипочем магнитные пушки гвардейцев и их маломощные ракеты. Спасли ситуацию стоявшие на флангах танки, исписанные с вооружения флота, как морально устаревшие, 20-миллиметровые двуствольные зенитные пушки Водовина, которые какой-то армейский рац предложил ставить на турели и отдавать десантникам, обладавшие сумасшедшей дульной энергией, они легко разрушали любой станок и поэтому в частях не прижились. На техник Рота и Ласор Нанкура нашел выход, выменяв с флотских складов детали штатного крепежа. Вольфрамовые болванки весом в килограмм вылетая из стволов в пулеметном темпе прошивали тело робота у а попадая в танк выкашивали защиту, в секунды добираясь до экипажа. Но и в ответ тянулись огненные трассы выстрелов и дымные следы ракет, то одна, то другая огневая точка гвардейцев замолкала, выбитая точным огнем. Сам Алексей после того, как снаряд повредил дистанционный привод, наплевал на все уставы, встал у рычагового управления пушки, установленной на командирской машине. Несмотря на копаниру вырытые для батареи ионы, пушка торчали наверху как гвоздь, который уже через минуту после начала боя пытались забить все кому не лень. Рона, видя, как сходятся лучи и трассы снарядов на том, кого она на священном дереве покоилась защитить, закладывала немыслимые виражи, сбрасывая с хвоста зенитные ракеты одну за одной, успевая при этом вести пустинеприцельный огонь по противнику. Наконец, когда у атакующих закончились зенитные ракеты, штурмовики смогли подобраться ближе и подвели итог схватки, буквально перепахав поле боя перед позициями роты Дым еще не рассеялся, когда к радости белого из-под завалов камней и грунта стали выбираться обожжённые, в покореженной броне, но живые десантники. Командирам взводов доложить о потерях. Первый шесть тяжелых, двенадцать легких, сева Галкин, все. Второй Ковалихан, еще три тяжелых, четыре легких. Третий один тяжелый, четвертый, потерь нет пятый. Краш Рубины свирь, плюс один тяжелый. Убитых и раненых на транспорт. Медслужбе выделит сопровождение. Вася Алексей с трудом, повернувшись в изувеченной броне, окликнул офицера связи, успевавшего не только следить за картинкой боя и менять карабана артиллерийском автомате командира, но и постреливать из крупнокалиберного пулемета, как у соседей. Отбились только потери у них по более. Василий кивнул на строчку информации, пробегавшую внизу экрана. Запросили метротранспорт с орбиты. Паша, отправь людей посмотреть живых среди демов. Конечно, после нашей валькирии это сомнительно, но все же сделаем, командир. Мы же не звери.